Глава седьмая. Вопросы прекратились только тогда, когда Кейси, надо отдать ей должное, настояла, что мне необходим осмотр врача. К тому времени боль в гортани при каждом вдохе отдавалась по всему телу, заставляя меня покрываться липким потом. Нур, если и была раздражена новым перерывом, сумела это скрыть. Мы с Кейси отправились на машине в медицинский центр. Всю дорогу пальцы девушки так и порхали над телефоном. Вот уж повезло. Первый вызов и приходится опекать ненормальную, которую, по всей видимости, подозревают в зверском убийстве собственной сестры. Я наверняка стала хэштегом в её социальных сетях. На обратном пути я, похоже, Вдруг отключилась в какой-то момент, погрузившись в черноту без сновидений. Вздрогнув, я просыпаюсь и не сразу понимаю, что за непонятная машина с женщиной-полицейским за рулём и почему у меня перебинтована рука. Несколько секунд я витаю в облаках, оторванная от реальности, и всё это время моя сестра жива. Потом следует жестокое возвращение с небес на землю. Повязки и водитель в униформе обретают смысл, а вот Джоанны больше нет. Вы в порядке, Сара? оборачивается ко мне женщина-полицейский. У неё светлые волосы, усталый взгляд и бросающееся в глаза родимое пятно на правой щеке. Суперкоп Кейси Краун, вспоминаю я. Выпрямившись на сиденье, я поправляю забинтованной рукой грязные свалявшиеся волосы. Благодаря более утоляющему, которое дал мне врач, теперь от этого движения меня не бросает в холодный пот. Я смотрююсь, пытаясь понять, что к чему. Мы на парковке возле полицейского участка. Над крышами разовеет рассветное небо. Утро красным полыхает, пастуха предупреждает в кавычках Надеюсь, это не дурное предзнаменование, хотя что может быть хуже уже случившегося? Сара Кейси осторожно касается моей руки. Всё нормально? Да, противным скрипучим голосом откликаюсь я. Краун кивает, она немногословно, качество, которое я научилась ценить в людях. Я почти уверена, что сама в прошлом была той ещё болтушкой. И вообще любила, чтобы последнее слово оставалось за мной. Теперь хвастать мне особо нечем. Главной стала Жуанна, а я ушла в себя, как осевшее суфле. К тому же, слишком обильный поток информации раздражает мой повреждённый мозг. Я сторонюсь говорунов. Их трескотня для меня как соль на рану. Мне куда спокойней в кровати, где я слышу только ритмичное биение собственного сердца и неясный гул проезжающих вдали грузовиков. Наш новый врач, доктор Монкс, посчитал такую реакцию на шум мизофонию, ещё одним симптомом социофобии и увеличил мне дозу антидепрессантов, а также поставил в очередь на курс когнитивно-поведенческой психотерапии. Я обещала, что на этот раз пойду. Джоанна проявила куда меньше терпимости. По её мнению, моя мизофония слишком избирательна. Мир не вращается вокруг тебя, шипела она, когда я в слезах сбежала со школьного праздника посреди длинной и путаной речи зауча, посвящённой переоборудованию столовой. Уладить дело помогла коробка конфет. Джоанна всегда умела справляться с моими выходками. «Как я буду без нее?» «Наверное, и из дома-то выйти не смогу. Посмотрев на здание полиции, я думаю, что тюрьма будет не худшим вариантом. Главное, пусть меня поместят в одиночку, а то еще попаду в камеру с говорливой соседкой». Краун выходит из машины и открывает мне дверцу. Я выбираюсь наружу, кряхтя, как старуха, хватая парацетамол от боли и диазепам от шока. Кивком благодарю женщину, и она кивает в ответ. Да, определённо мой человек. А вот моя нянька любит поболтать. Мы опять в мятно-зелёной комнате. Мне предлагают чай с молоком и шоколадный батончик в качестве завтрака. Есть не хочется. просто прихлёбываю из кружки. Мне сказали, что я могу уйти, когда только захочу. Но я не знаю, куда идти и что делать. Где сейчас Жуанна? Не могу вынести мысли, что она лежит совсем одна. Может быть, Джеймс уже там с ней? Он хотя бы знает? Дверь открывается. Входит миниатюрная женщина в безукоризненно сидящем синим брючном костюме. Тёмные волосы, большие чёрные глаза, пропорции рослого ребёнка. Детектив-сержант Нур, понимаю я. Она бегает взглядом к комнату, кивает нам с Кейси и опять выходит. Я вопросительно смотрю на свою опекуншу. «Видимо, мы ждём адвоката», – поясняет та. Я обдумываю услышанное. Похоже, они всерьёз считают, что это сделала я, раз хотят, чтобы здесь непременно присутствовал мой помятый защитник. Что ж, подождём. Я обвожу пальцем выщербленный край столешницы, думая обо всех тех, кто сидел здесь до меня. Атмосфера страдания висит в воздухе, словно ядовитый газ. Я буквально чувствую его кожей. Закрыв глаза, я стараюсь сосредоточиться на дыхании и успокоиться. Паниковать нельзя. Сейчас нужно быть собранной и осторожной в ответах. Меня и так подозревают в самом худшем. Дверь снова открывается, на этот раз впустив двоих. Невысокую женщину, видимо, это опять Нур. И мужчину в тёмном костюме с синим галстуком, чисто выбритого, распространяющего резкий химический аромат геля для душа и лосьона. Итак, произносит Нур. Начинается необходимое вступление. Она называет всех присутствующих. Мужчина оказывается Карлом Снеллом, адвокатом. Услышав своё имя, он поднимает голову и коротко кивает. Хорошо, что вы не спите сидя, в отличие от вашего вчерашнего коллеги, шучу я. Кейси рядом со мной как-то странно дёргается, в воздухе повисает тишина. Это был я же, после 16 часов работы. Ровным голосом отвечает адвокат. Я бормочу извинения, злясь на себя из-за глупой ошибки. Ничего страшного. говорит он, опуская взгляд к своим записям. Нур смотрит на меня изучающе, словно лаборант на подопытного кролика. Давайте продолжим, предлагает она, раз все наконец в сборе. Снелл хмурит брови, шпилька явно в его адрес. Итак, Сара, мы остановились на декабрьском происшествии в вашем доме, когда туда вызвали моих коллег по поводу инцидента с семейным насилием. Это было просто недоразумение, правда. Ваша сестра сказала полицейским, что вы на неё напали, а потом признала, что в вызове не было необходимости. Она просто разозлилась на меня и решила проучить, припугнуть немного. Из-за чего она прибегла к таким мерам? Я вздыхаю. Со стороны, конечно, история выглядит неприглядно. Со мной Наверное, бывает тяжело. После аварии я страдаю переменами настроения, у меня случаются депрессии и тревожное состояние. Сейчас мне гораздо лучше, но переносить это всё равно нелегко. Я уже никогда не стану прежней. От жалости к самой себе на глаза наворачиваются слёзы. Очень тяжело принять то, во что превратилась моя жизнь. И порой, наверное, горечь вымещается на близких, любимых людях. Вы любили свою сестру? Конечно. Только на неё я и могу положиться. То есть могла. Я снова плачу. Она единственная, кто заботится, заботился обо мне. Однако вы на неё напали. Она заявила тогда, что вы ударили её и облили горячим чаем. Это вышло случайно. Я разозлилась и бросила чашку в стену, а попала в Жуану. А то, что вы её ударили, я не помню такого. Это правда. Ну, почти. Иногда гнев накатывает на меня белой пульсирующей волной, и я сама себя не контролирую. Я не набрасывалась на сестру с кулаками нарочно, однако в какой-то момент моя рука налетела на её голову. Я тут же отпрянула в шоке, полная раскаяния от содейного, и уж Джоанна заставила меня заплатить. лучше бы она сама меня тогда стукнула в ответ, чем лицезреть её мученический вид. Только как объяснить все нюансы наших взаимоотношений, чтобы мои слова не прозвучали признанием? Я действительно вышла тогда из себя, но не помню, чтобы я её ударила. Вы выпили, возможно, немного. Вообще мне нельзя, и Джоанна знает об этом. Что бывает, когда вы выпьете, Сара? Не понимаю, к чему она ведёт. Сперва после бокала другого всё нормально, потом начинает болеть голова и мучить чувство стыда. Я не доктор Джекил и мистер Хайд, если вы на это намекаете. Я не превращаюсь в чудовище. Я ни на что не намекаю. Личность многих людей под действием алкоголя меняется не в лучшую сторону, и далеко не все способны это контролировать. У меня нет алкогольной зависимости. Джоанна никогда не дала бы мне перебрать со спиртным. Нур кивнув что-то записывает. — А лекарства, Сара? — спрашивает она, не поднимая глаз от блокнота. — Что вы принимаете? — Таблетки от перепадов настроения и тревожных состояний. По рецепту? Да, антидепрессанты мне выписал наш семейный врач. Иногда ещё средства от головных болей, их назначила доктор Ханна Лукас, мой психиатр. Нур записывает и это. По-прежнему не глядя на меня, спрашивает: "Сара, ваша сестра боялась вас?" "Боялась?" я смеюсь. "Скорее наоборот". Я жила в её доме на её деньги. Она была главной. Я должна была её слушаться. Мы часто шутили на эту тему. Когда приходил мойщик окон, то всегда спрашивал: "Босс дома?" Все вокруг знали, кто в доме хозяин. Вас это задевало то, что она вас контролирует? Вы ведь взрослая женщина, а вами по-прежнему командует старшая сестра. Думаю, многие бы вам посочувствовали, особенно если иногда она была слишком властной. Да. В умелом выборе слов Нур не откажешь. Я вижу, куда она метит. Была слишком властной в кавычках, то есть контролировала каждый мой шаг и не давала вздохнуть свободно. Нур хочет растравить в моей памяти мелкие обиды и размолвки, тыкая в них, как в затянувшуюся ранку, заставить выйти из себя и потом использовать это. Я до боли сжимаю в месте ободранной ладони, чтобы собраться. Джоанна была прекрасной сестрой. Она всегда заботилась обо мне. Да, иногда мы спорили, Но это случается между близкими людьми. Я любила ее. И никогда, ни за что не причинила бы ей вреда. Нур вновь склоняется над папкой. Ее волосы коротко по моде подстрижены, и синя-черные цвета вороного крыла локоны отливают шелковым блеском. Ногти короткие, но тщательно ухоженные, покрыты бледно-розовым лаком. Она поднимает голову, встречает мой изучающий взгляд и улыбается в ответ. Потом достаёт из папки фотографию, кладёт на стол между нами и разворачивает её ко мне. Кейси и Снелл подаются вперёд, разглядывая снимок. Я сижу, как сидела, хотя внутри у меня всё холодеет, будто кровь разом отхлынула от сердца. Я знаю, что на фото. Надо было давным-давно от этого избавиться. Но такое вечно откладываешь на потом и в итоге забываешь. Пока его не сунут тебе прямо в нос в полицейском участке, расспрашивая о твоих вспышках ярости. Хуже не придумаешь. Снимок показывает засов на двери в мою спальню. Снаружи Кто установил этот запор? негромко спрашивает Нур. Я сглатываю, словно пытаясь проглотить свой страх. Джоанна. Для чего она установила его на вашу дверь? Кейси и Снелл смотрит на меня во все глаза. Я буквально слышу, как крутятся шестерёнки у них в голове. Она опасалась, что я могу напасть на неё